«Почему он нас офицерами называет?» — с неудовольствием шипел Коля. «Офицер? Да еще пан! Буржуйство какое-то!» «Да пусть хоть горшком зовет, лишь бы в печь не совал», — усмехнулся лейтенант Николай. «Здесь, Коля, люди еще темные». Пока гражданин в черном принимал заказ, Коля с удивлением вслушивался в говор зала, стараясь уловить хоть одну понятную фразу. Но говорили здесь на языках неизвестных, и это очень смущало его. Он хотел было поделиться с товарищем, как вдруг за спиной послышался странно звучащий, но, несомненно, русский разговор. «Я извиняюсь, я очень извиняюсь, но я не могу себе представить, чтобы такие штаны ходили по улицам». «Вот он выполняет на сто пятьдесят процентов таких штанов и получил за это почетное знамя». Коля обернулся. За соседним столиком сидели трое пожилых мужчин. Один из них перехватил Колин взгляд и улыбнулся. «Здравствуйте, товарищ командир». Мы обсуждаем производственный план. — Здравствуйте, — смутившись, — сказал Коля. — Вы из России? — спросил приветливый сосед, и, не дожидаясь ответа, продолжал. — Ну, я понимаю, мода. Мода — это бедствие, это кошмар, это землетрясение. Но это естественно, правда? Но шить сто пар плохих штанов вместо полсотни хороших и за это получать почетное знамя? Я извиняюсь. Я очень извиняюсь. Вы согласны, молодой товарищ командир? — Да, — сказал Коля. — То есть, конечно, только... — А скажите, пожалуйста, — спросил второй, — что у вас говорят про немцев? — Про германцев? — Ничего. — То есть у нас с Германией мир? — Да, — вздохнули за соседним столом. — То, что германцы придут в Варшаву, было ясно каждому еврею, если он не круглый идиот. Но они не придут в Москву. — Что вы, что вы? За соседним столом все в раз заговорили на непонятном языке. Коля вежливо послушал, ничего не понял и отвернулся. «По-русски понимают», — шепотом сообщил он. «Я тут водочки сообразил», — сказал лейтенант Николай. «Выпьем, Коля, за встречу». Коля хотел сказать, что не пьет, но как-то так получилось, что вспомнил он о другой встрече и рассказал лейтенанту Николаю про Валю и Верочку, но больше, конечно, про Валю. «А что ты думаешь, может, и приедет», — сказал Николай. «Только сюда пропуск нужен». — Я попрошу. — Разрешите присоединиться? Возле стола оказался рослый лейтенант-танкист. Пожал руки, представился. — Андрей. В военкомат прибыл за приписниками. Да в пути застрял. Придется до понедельника ждать. Он говорил что-то еще, но длиннорукий поднял скрипку, и маленький зальчик замер. Коля не знал, что исполнял нескладный, длиннорукий, странно подмаргивающий человек. Он не думал, хорошо это или плохо, а просто слушал, чувствуя, как подкатывает к горлу комок. Он бы не стеснялся сейчас слез, но скрипач останавливался как раз там, где вот-вот должны были хлынуть эти слезы, и Коля только осторожно вздыхал и улыбался. «Вам нравится?» — тихо спросил пожилой из соседнего столика. «Очень. Это наш Рувимчик». «Рувим Свицкий». Лучшего скрипача нет и никогда не было в городе Бресте. Если Руем играет на свадьбе, то невеста обязательно будет счастливой. А если он играет на похоронах? Коля так и не узнал, что происходит, когда Свицкий играет на похоронах, потому что на них зашикали. Пожилой покивал, послушал, а потом зашептал Коля в самое ухо. «Пожалуйста, запомните это имя. Рувим Свицкий. Самоучка Рувим Свицкий с золотыми пальцами» золотыми ушами и золотым сердцем. Коля долго хлопал. Принесли закуску. Лейтенант Николай наполнил рюмки, сказал, понизив голос, «Музыка — это хорошо, но ты сюда послушай». Коля вопросительно посмотрел на подсевшего к ним танкиста. «Вчера летчикам отпуска отменили», — тихо сказал Андрей. «А пограничники говорят, что каждую ночь за Бугом моторы ревут. Танки, тягачи». «Веселый разговор», — Николай поднял рюмку. «За встречу!» Они выпили. Коля поспешно начал закусывать, спросил с набитым ртом. «Возможны провокации?» «Месяц назад с той стороны архиепископ перешел», — тихо продолжал Андрей. «Говорит, немцы готовят войну». «Но ведь ТАСС официально заявил...» Тихо, Коля, тихо улыбнулся Николай. «ТАСС в Москве, а здесь Брест». «Подали ужин». И они накинулись на него, позабыв про немцев и ТАСС, про границу и архиепископа.